«Александр Гальченко. Звездные беглецы. Узник брошенной планеты. Пролог. Восстание, поднятое Кириком Киноотисом, было подавлено. Жестко, решительно и, как многие скажут, демократично. Сколько же лет прошло с тех пор? Три сотни? Четыре? Не помню, возможно, вы знаете точнее». Я же знаю лишь то, что след той революции виден и теперь. Она изменила суть, направление развития всего человеческого рода. Живые кристаллы, найденные последователями киноотиса, разрушили само понимание технического прогресса, позволив смельчакам всерьез, вслух и громко заявить о межгалактической экспансии. Кристаллы в одночасье стали самым дорогим товаром на белом и особенно на черном рынках. Камни эти долговечны, и их весьма сложно уничтожить, что со временем, не сразу, все же привело к снижению цены. Но и теперь позволить себе авто, у которого вместо электродвигателя и реакторной батареи установлен ментальный энергопривод, это для многих роскошь. Огромный спрос на данный товар привел к столкновениям во многих населенных людьми уголках изведанного космоса. Поговаривают, для одной или двух планет все закончилось трагично, но это лишь слухи. Научные институты росли как грибы, лучшие умы бились над загадками, поставленными им природой, с умным видом публикуя новые открытия, мудреными словами объясняя, как это работает. Они так и не смогли объяснить. «Кристаллы на ментальном уровне взаимодействуют с человеком», начинал свой доклад перезаслуженный профессор каких-то там наук. «Но не со всяким человеком и со всеми в различной степени». Его речь на всемирной конференции продолжалась более семи часов, но главное было сказано в первом предложении «не со всеми» и «со всеми в разной степени». Все просто. Человек мысленно связывается с кристаллом, кристалл выделяет энергию, человек направляет ее в нужное ему русло. На примере энергомобиля это выглядит так. Привести в движение авто могут все, но кто-то может разогнать авто до огромной скорости, несмотря на то, что авто загружено до завязки. Другой же не сможет разогнаться и до 100 километров на пустом. Теперь люди — это топливо. Плохого, среднего и премиум-качества. Топливный кризис также имел место быть, но он достоин лишь упоминания. Кристаллы начали применяться повсеместно и во всех сферах. В мирных целях, разумеется. И хоть границы стран давно были смыты с карт, дух соперничества люди не утратили, регулярно пытаясь доказать превосходство своего города, института, мышления. Каждый, хоть немного уважающий себя город, имеющий достаточное финансирование, стремился открыть военную академию, университет или хотя бы колледж, где будут подготавливаться специалисты, которые будут управлять звездными крейсерами, следить за жизнеобеспечением, прокладывать самые авантюрные маршруты, покорять миры. Здесь готовили Магелланов, Колумбов и Беленсгаузенов космического масштаба. Города поменьше не могли позволить себе таких трат. Дело не только в закупке дорогостоящих камней. Оплата хоть маломальски компетентного специалиста — это очень много кредитных меток, а специалист нужен, и не один. Эти города открывали кадетские училища, где молодежь, без разделения по гендеру, муштровали, обучая управляться с энергоброней, пользоваться оружием, как энергетическим, так и огнестрельным. Все это, естественно, лишь в целях самозащиты и охраны будущих экспедиций. Для поступления в эти учебные заведения, кроме лабуды с медкомиссией, среднего бала и характеристики не только от преподавателей, но часто и от соседей и участковых, необходимо было обладать главным критерием способностью ментально воздействовать на кристаллы. Сама же эта способность устанавливалась путем сдачи нехитрого теста. Тест ментальной связи человека и живого кристалла Кирика Акинаотиса, ТМСЧ ЖКК. Его часто называли десяткой, так как максимальный балл в нем был 10, или ментальный тест Чижик. Многим позже ученые не города Минска разработали тест «Взаимосвязь человека с кристаллом», имевший 999 балльную шкалу и погрешность не более сотой процента. Во все высшие учебные заведения с тех пор прием ведется на основании именно теста ВЧК, или, как говорят сами студенты, «три девятки». Многие миллионы дрожащих от волнения рук видели стены, где проводилось обследование желающих поступить. Все помнили и помнят это. Не со всеми и со всеми в разной степени.